Ну, а в-третьих, очень хотелось есть. Ведь вчера не ужинали. Я поневоле вздохнул. — А вы, Зюкин, молодцу, — сказал несколько осипший от криков Эндлонг. — Я всегда про таких, как вы, говорил, что в тихом омуте черти водятся. И по красоткам ходок, или хоть товарищи не плакса. Хрена ли вам в лакейской службе? Переходите лучше к нам, на Ретвизан, старшим каптен Армусом.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 «Киммель, донореттер, какие бордели! Вам там непременно понравится с вашим вкусом на петиток. Попадаются такие финтифлюшечки прямо на ладушку посадишь, но при этом с полной оснасткой. Верите ли, тали вот, вот так усенькая, а тут все вот это, вот это, а?» Он показал округлыми жестами. «Я-то сам всегда обожал женщин в теле, но понимаю и вас».